Глава третья. Они, водка и прочие дурманы, поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму. Ленин. Мы должны вместе с тем объявить беспощадную борьбу тем, кто игнорирует это ленинское положение и партийную линию. Отрывок из статьи журнала «Трезвость и культура». 14 января 1950 года. Утро. Как же мне хреново. Пытаюсь открыть глаза. Удается с третьей попытки. Первое, что вижу — Колобкова Майка-алкоголичка — висящая на абажуре под потолком. Закрываю глаза. На ум приходит начало зоопарковского рок-н-ролла. Слышали вы новость, мы теперь не пьем. Мама дорогая, вспоминаем. Вчера пилюли с колобком дали стране угля. Мелкого, но много. А начиналось все очень мирно и чинно. Анечка нарезала хлеб, пока картошка жарилась не на вонючем рыбьем жире, оставшемся от прежних жильцов, а на свежепроцеженном постном масле. Колобок заваривал кусок плиточного грузинского чая из соседского чайника. Разогретая банка тушенки источала из миски непередаваемый аромат, усиливая слюна слюноотделение присутствующих. Соседи всовывали головы в дверной проем в предвкушении продолжения вчерашних безобразий. «Не дождетесь», — думал я тогда, пытаясь понять хоть что-то ценное для себя из прочитанных в газете новостей футбола. И тут вдруг, изобразив начинающего фокусника, колобок откуда-то достает засургученную бутылку водки. А Анечка тут же бежит по этажу, спрашивая рюмки. «Не из стаканов же пить?» — говорит она, изображая интеллигентку. «Скромняга». После второй рюмки Васечка, как его стало называть это Пеппи Длинный Чулок, снял со стены гитару и затянул какой-то болотничок. Я, недовольный их приглядываниями и дурацким смехом, почти вырвал гитару из рук непризнанного шансонье. В юности я знал три аккорда и за бутылку водки выменил во дворе гитару у какого-то призывника. Точнее, не гитару, а дрова, похожие на нее. Но мой брат Олег ходил в музыкалку, а в 60-е даже в ансамбле на танцах играл. Вот он-то мне и подогнал хороший инструмент к моему поступлению в аспирантуру спортивного института. Тогда все были помешаны на бардовских песнях, и меня с гитарой, или наоборот, стали на разрыв приглашать все подряд. Поездил с гитарой с туристами почти до развала Союза. В мозг костровым долотом вбились мелодии и слова песен. Некоторые я выучил на гитаре. И вот теперь я вывалил на восторженных моих товарищей последнюю из своих выученных песен. «Вы хотите блатничок? Пожалуйста». Анечка прыгала и хлопала в ладоши. Клобок просил, тряся сжатыми кулаками. «Давай еще! Давай!» «Не, — говорю, — хорошего помаленьку». И тут эта мелкая так начала просить. «И миленький, и пожалуйста!» Ручки на груди сложила и смотрит так. «В общем, еще одну!» Говорю я, потряхивая заболевшими с непривычки пальцами. «Давай!» — снова заорал Колобок, закружив над головой прихваткой для сковороды. «И я дал!» Запыхавшись, бью последний аккорд. В комнате начинается рев восторга. Весь этаж собрался. Даже тетя Клава поднялась, бросив свой пост. Летуны, стоя, разливает по стаканам что-то свое. Тут колобок вскакивает на стул и кричит. «Тост! Тост!» — все замолкают. «За моего лучшего друга! Жарова Юрия!» Еле успевает сказать Васечка и грохается на пол. Народ стучит стаканами о стаканы, кружки и рюмки. Начинается братание бомберов со штурмовиками, истребителей с транспортниками. Тут армянин Алёша Абрамян просит. «А про нас, про лётчиков, знаешь?» У меня в голове борется двое. Один орёт в правое ухо. «Не высовывайся! Уже Владимира Семёновича спалил! Ты же, дурень, должен сидеть тихо, как мышь под веником!» а второй голосом Павки Корчагина из фильма «Как закалялась сталь» орёт «Ура! Даешь в левое ухо. И тут эта чертовка берет мою левую ладонь, подносит к своему рту и начинает дуть мне на пальцы. Я в полном ауте отключаю правое ухо и хриплым голосом говорю «Вы знаете, а самолеты умеют петь песни» у загудел один весельчак. «А я продолжаю. Песня, которую самолет поет про вас». Спел. Народ гудит, как пчелиной улей. Но тетя Клава по-командирски кричит. «Всё, заканчиваем. Через полчаса дежурка приедет. Трамваи уже не ходят. Девушку до дома довезете, наказывает она лётчикам те, кому на смену вышли, остальные продолжают квасить. Смотрю, а подруга моя уже готова, еле на ногах стоит. Рядом очередь из желающих с нею выпить. Загребаю ее пальто, скроенное из шинели, и дырявый пуховый платок. Вывожу девушку в коридор, одеваю ее как куклу, периодически удерживая от сползания по стене на пол. Вот смена потопала вниз. Железные парни, пока доедут, протрезвеют на морозе. А моя-то чуть не спикировала с лестницы. Хватаю ее на руки, самому бы не свалиться, спускаюсь по лестнице. Пелюлька, встав на ноги, похоже, начала трезветь. Ищет что-то в сумке. «О, мандарин!» Отщипывает кусочек, прожевывает и говорит мне а поцеловать девушку на прощанье. И, не дожидаясь моей реакции, целует меня своими намандариненными губами. Летуны, как по команде, начинают считать во все горло. Три, четыре. Народ со второго этажа вываливает на лестницу. Шесть, семь. Некоторые пришли из коек в труселях. Одиннадцать, двенадцать. «Моя артистка и не думает прекращать лабзание. 19 20 Отклоняется от меня и, как маятник, качаясь, хлопает меня по плечу и говорит «Молодец!» Все ржут. Тут бибикает на улице дежурка. Сменно ломанулась в клубящуюся морозным паром открытую дверь. Анечка, улыбаясь, машет труселям на лестнице, Игриво подмегивает Колобку, а мне просто говорит «До завтра». В комнате накурили, хоть топор вешей, Открыл форточку. Соседи наши, на «ты нас уважаешь», залили в меня рюмку какого-то ликера-шасси, на редкость вонючего. Колобок, сидя на кровати, сняв одну штанину, рассказывал дремлющему на стуле авиатору анекдот. Во время войны гулял маленький советский мальчик, а к нему подошел немецкий шпион, переодетый другим советским мальчиком, и начал с ним разговаривать. Пока они разговаривали, из окна закричала женщина, и советский мальчик сказал, «Меня зовут жрать. а другой мальчик сказал, «А меня зовут Иван». И тогда маленький советский мальчик разоблачил немецкого шпиона. Я закрыл форточку, лег и отключился. 15 января 1950 года. Вчера страдающий от похмелья Колобок наконец-то дооформился в клуб. На его предложение отметить это дело вечером ответил, что с этого дня у меня спортивный режим без спиртного. Приходила тетя Клава, сказала, что у Анечки сегодня ночное дежурство. Какое счастье, думаю, а то бы эта кодла под ее руководством всю бы общагу разнесла к чертям. От Колобка я так и не добился объяснения, как его майка оказалась под потолком. Мистика какая-то. Два дня, суббота и воскресенье, я посвятил изучению хоккейных правил и игры хоккейного вратаря. Посмотрел на газетные фото с хоккейных матчей. Понял, что кроме шлема, игровых щитков и нагрудника, чертежи которых я уже сделал, нужны новые вратарские перчатки с большим блином, перчатка-ловушка, похожая на бейсбольную, и увеличенные вратарские щитки шириной примерно 30 сантиметров с прорезями под коньки. Отдам изотову их рисунки, пусть узнает, где можно сделать. Сгонял за хлебом и кефиром. На улице потеплело минус пять. Васенька, как котяра, отоспался до обеда, выпил кефиру пару стаканов, потянулся и спрашивает. Хочешь, сон расскажу. Я оторвался от чтения свежей прессы, взятый на прокат на вахте. Давай, говорю. «Вещай!» «Знаю, что не отстанет, пока не расскажет, и опять что-нибудь наврет!» Колобок взял гитару в руки, словно собирался петь, потом улыбнулся, что-то вспомнив. «Слушай», — начал он, — «снится мне, будто я пастух, а одна корова на железную дорогу на рельсы вышла, а тут скорый поезд несется, гудит!» Я побежал корову с рельсов уводить. Чуть-чуть не успел. Ее поездом разорвала. Прихожу я к хозяйке коровы весь в крови. Та роняет ведро и орет. «Где корова?» А я ей поездой накрылась и лыбится. «Все?» — спрашиваю без улыбки. васечка ты простой, как три рубля. А тот дуется. «Неинтересно с тобой, как дед старый. Анечка когда придет?» «Не знаю. И хватит бренчать всякую хрень». повышая голос и пинаю табуретку с грохотом, падающую на пол. Звуки нездоровых колобковских музыкальных фантазий прекращаются. «Обиделся. Ну-ну, на обиженных воду возят». Заскучав от безделья, Колобок вышел днем со мной на пробежку. Бежали кросс со сменой ритма. Две минуты средний темп, одна минута высокий, полминуты медленный, полминуты рывок. После второго круга вокруг художников Колобок сдулся, на что я ему врезал крылатой фразой «Нужно меньше пить». Узнав, что Васечка завтра поедет на футбольную базу, знакомиться с зимующей частью команды, попросил его выписать на складе футбольный мяч, чтобы на снегу играть. Собрание команды на завтрашний день перенесли, а пилюля так и не появилась. Так вот спокойно и пролетел этот день. И слава богу! Не спится. Советский Союз, давно ушедший от меня в прошлое, вновь распростерся вокруг меня на тысячи километров. О чем он мне запомнился? Что ушло вместе с ним?» В это время называться патриотом не стыдно ни первому секретарю райкома, ни Столевару, ни писателю-диссиденту. Партия ставит перед народом задачи мирового уровня, и это считается нормальным. Большинство вокруг считает, что живет в лучшей стране на свете. Нормой считается подъездное и дворовое братство. Свадьбы, похороны, проводы в армию переживают все вместе. Оставить детей во дворе под присмотром соседки — норма. Бесплатная медицина и начальное образование, пусть небольшие, но пенсии — все это ставило СССР, в один ряд с развитыми капстранами. А еще были пионерские и школьные лагеря, профсоюзные путевки и билеты на концерт, подарки от предприятий на Новый год детям на елках. А Артек? Мог кто-нибудь забыть веселую смену в Крыму? Книги были повсюду. Их читали в яслях и садиках, сидящим на горшках и лежащим в кроватках детям. В библиотеках была очередь, чтобы сдать или записать книги. Литература и кинематограф, несмотря на цензуру, выдавали хорошие, а порой и отличные книги и фильмы. Советскими спортсменами гордились как космонавтами. С помощью наших ученых смогли первыми запустить в космос спутник и Гагарина, победить смертельные эпидемии. Все это было нашей Родиной. Прибалтийские пляжи и шпиль Адмиралтейства, Брестская крепость и Потемкинская лестница, армянский коньяк и минералка боржоми Все наше, советское. А еще все знали, что практически каждый советский человек может получить или заработать квартиру. Было много способов, быстрых и медленных, но все знали, что близкие люди и страна о тебе заботятся, и не бросит тебя в беде. Но в СССР были и темные стороны. Предпринимательство со времен Хрущева попало под запрет. Государственное планирование часто давало сбои, что порой негативно отражалось на жизни тысяч наших людей. Всеобщие стандарты приводили к оскудению ассортимента продуктов и промтоваров питались одним и тем же и ходили в одном и том же. Чтобы попасть наверх, нужно было быть членом ВЛКСМ, а затем и КПСС. На одной и той же должности и зарплате можно было рвать жилы, например, электриком на стройке и перекуривать весь день, вкрутив лампочку в министерстве. А премии на стройке скажете вы, а я отвечу, в министерстве тоже премии были. 16 января 1950 года. Днем у крыльца услышал интересную историю. Сосед, тот, что мне пасть хотел порвать, говорит, дымя сигаретой. «Ты меня, мил человек, извини, если обидел. Я-то думал, ты охальник какой!» а ты ее значится на руках. Я Анечку в прошлом годе узнал. С аппендицитом в госпитале лежал. Вот там мне и сказали, что она, мол, золотая девушка». И затянувшись, продолжает. «Это прозвище ей сам Сталин дал. Не тот, конечно, молодой». Вышедшие покурить подтянулись поближе. «Это во время войны случилось». «Василий Иосифович лично в госпиталь летчика привез, своего друга. У того почки отказали, кровь нужна, а ночь?» Тут рассказчик достал новую сигарету, и ему тотчас дали огонька, мол, продолжай. На их счастье, главврач не успел после операции домой уйти. Спрашивает, осмотрев больного, значится у всех, у кого такая-то группа крови. А санитарка маленькая говорит, «У меня возьмите». Прямое переливание, понимаешь ли. Сталин потом врача бородатого обнимал, а санитарку назвал «золотой девушкой». Вот с тех пор и повелось. Пришел в госпиталь. Нужно извиниться перед подругой. В общем-то, извиняться не за что. Ну, назвал пару раз дурында и балаболкой. Она же в каждой бочке затычка. Прямо Карлосон без пропеллера. Представил ее с пропеллером и улыбнулся. Тут тетка с посудой мне. Уж не Аньку ли ищешь? Ее. Как к ней пройти? Болеет она дома. А лучше бы ты к ней не ходил, касатик. Она же девушка шустрая. Летом вон с капитаном гуляла. А сейчас вон с тобой крутит. Говорят, она безотказная, всем дает. Тут толстуха осеклась, увидев доктора, а потом и вовсе припустилась тележкой по коридору. Я узнал в обладателе галстука Бориса Моисеевича, что мне выдал пузырек с пилюлями. «Молодой человек, не верьте этой женщине», — взволнованно начал он. Анечка на комсомольское собрание вынесла вопрос о воровстве продуктов в столовой. Эту, не стал уточнять кого, сняли с начальства пищеблоком. Вот она и мстит, как может. А вы по какому вопросу? Кань пришел, а она болеет. Адрес не подскажете? Да, сейчас, говорит, доставая блокнот, и протягивая листок с карандашом. Записывайте. Афанасьева Анна Из госпиталя до указанной улицы добирался на переполненном трамвае. При толчке на стыке рельсов почувствовал, что меня грабят. При оплате проезда я неосторожно доставал пачку денег, и теперь какой-то шкет сзади лезет мне в карман, а бандитского вида парень придавил мою левую руку. На очередном стыке резко поворачиваясь на 180 градусов, прижав левым локтем руку Шкета в кармане. Мальчишка, не удержавшись на ногах, падает на пол, не выпуская из кармана руку. Правой рукой хватаю маленькие пальцы с моими деньгами и, глядя на старшего бандоса, спрашиваю. «Вам не пора выходить?» Тот кивает мальчугану на открывшуюся дверь. Уходит. Делаю себе зарубку на память, не терять бдительность ни на минуту. Время такое. Иду вот, мандарин купил, мёд, пирожки. Стучу, спрашиваю. Афанасьев Иоаня здесь живет? Дверь открывает женщина, бывшая в молодости, вероятно, красивой. Но годы несчастья и невзгод стерли всю красоту с измождённого теперь лица. «Мама, это ко мне!» — доносится звонкий голос откуда-то из темноты. «Лампочка вот сгорела», — оправдывается мама. «Вы проходите, чаю попьем. Травяного». «Нет, я на минутку, только передать вот». И я поднимаю авоську вверх. Тут появляется Аня, лыбится до ушей. «Мама, познакомься, это Юрочка, то есть Юрий Жаров». Быстро поправляется она, виновато глядя на маму. «Это из госпиталя передали», — подсказывает мне ответ больная. Я молчу. «Да, мне пора уже идти, поправляйся», — говорю, передавая продукты развеселившейся Ане. «Пока». «Нет-нет-нет», — хватает меня за пальто девушка и тащит в комнату, а мама уходит на кухню. За столом в просторной комнате сидел парень лет 15, невысокий, но с приятным лицом. «Порода», — подумал я и представился. «Юрий». «Иван», — ответил паренек. Посмотрев на шрам над моей бровью, он собирался, видно было, что-то спросить, но сестра, выдав трешку, припрягла его за лампочкой в дворницкую, а потом еще и на хлеб добавила. Увидев на столе книгу 12 стульев», спрашиваю. «Ты читаешь?» «Нет, я уже читала два раза», — поправляя одеяло на широкой кровати, говорит Анечка и продолжает. «Это Ванечка у соседа сверху берет почитать». «Понятно теперь. Она у Остапа Бендера черпает вдохновение для своих проделок. И все-то у нее Юрочки, Васечки, Ванечки». «А сосед наш — настоящий артист», — с пафосом говорит Аня. Заметив, что я как-то вяло реагирую на ее слова, хлопает меня полотенцем по спине и, повысив голос, как будто выступая на суде перед судьей. «Он в театре играет. На афишах так и написано. Петр Глебов. Фронтовик, хоть и из дворян. Медали есть. Две». «Ты чего тут раскипятилась? А ну, марш в кровать!» — строго сказала пришедшая с кухни мама. Пилюля залезает под одеяло. Мама, забрав пустые стаканы со стола, уходит в кухню. «Садись поближе», — говорит, и, дождавшись, как я усядусь, продолжает. «Я тут с сестренками сплю, они в школе сейчас. Обе отличницы». Я тоже хорошо училась, но перед войной мама заболела. Я решила вместо училища в ателье пойти вышивальщицей. Нам тогда были деньги очень нужны. Только мама поправилась. Война вздыхает. У папы хоть бронь на заводе была, но он сказал, что коммунисты под юбками не прячутся. В июле записался в ополчение и через месяц на фронт. А потом похоронка пришла. Их эшелон немцы разбомбили. Останавливается, достает платок, потом убирает. А я в военкомат. Меня там отругали. Сказали, иди, девочка, к школе готовься. А я семилетку-то уже закончила. И с жаром продолжает. Ну, думаю, врешь не возьмешь. Ушла из ателье, поступила в госпиталь. Правда, взяли посуду мыть, но я на курсы медсестер записалась. Вот фотка девушек из ополчения. Курсы закончила, и к главврачу направление в армию подписать. «Михаил Петрович, ну что тебя лечил? Так вот три дня за ним бегала, пока подписал». «Это может любого уговорить». Анечка продолжает. «А уж перед комиссией пару лет себе в документах добавила, чтобы наверняка». «Нашу 110-ю дивизию, которую из 4-й ополченческой сделали, в октябре в Боровск отправили, километров 100 от Москвы. Только выгрузились, мимо беженцы бегут, кричат немцы. Комбат наш вокруг станции велел оборону занимать, а меня с двумя санитарами в рощицу, чтобы раненых свозить на телеге. Бой был страшный. Изя Исаксон, Наш комсорг из МГУ, что всю дорогу ко мне подкатывал, в бою под танк бросился с гранатами. В дырявом ведре его руку и шапку хоронили. Остальное под сгоревшим танком осталось. Разбили нас фрицы на следующий день. Среди нас ведь военных почти не было. Комбата ранило. Заместитель у него был со смешным именем Дормидонт. Тот, как увидел, сколько немцы к атаке танков нагнали, в тыл меня отправил. Говорит, командира, довези и прощай, девочка. Командира я довезла. Три дня по лесам и оврагам крались. На дорогах-то немцы. И только командира с санитарным эшелоном отправили, бомбы стали падать. Ранило меня. Берет мою руку и кладет ее под одеялом себе на голый живот, чувствуешь шрам. А она, вздохнув, дальше рассказывает. «Попросила довести меня в наш госпиталь. Михаил Петрович осколок достал. Чуть больше спичечной головки. Но он что-то важное нарушил. Детей теперь не будет. И смотрит на меня глазами полными слез. Тут Ваня прибежал. Я выкрутил цоколь разбитой лампы, вкрутил новую. Потом пили чай с пирожками. Мама улыбалась, глядя на нас. Прям как свататься пришел. Тут мама говорит сыну. «Давай на кухню уроки делать, завтра в училище». Аня, хватая брата за руку. «А давай Юру попросим придумать вопрос для викторины. У них вечер вопросов и ответов». Ученики против учителей. Дети задают вопросы по истории Родины. Учителя должны ответить. «Любые вопросы», — спрашиваю. «Да, про то, что не поняли в учебнике», — подключается Ваня. «Записывай», — говорю, вспомнив вселенский срач про зимний поход татары монгол «Готов? Пиши». У 100 тысяч ордынских воинов 300 тысяч лошадей. Воину каждый день нужно примерно 2 килограмма еды и 2 литра воды. Лошади в походе по бездорожью, 10 килограмм фуража и ведро воды. Сколько нужно подвозить еды и воды войску каждый день? Кто будет подвозить? А нужно подвозить несколько железнодорожных эшелонов каждый день. Сколько дров нужно нарубить в темноте, днем-то ехать нужно, чтобы растопить снег и приготовить на всех еду. Где еду и фураж брать в походе, если в деревнях у славян было по нескольку дворов? Думал, что буду на собрании первым, но первым оказался Изотов. Он сидел за столом зала, раскладывая бумаги по картонным папкам. «Привет, Николай, жмем руки. Готовишься?» — киваю на бумаге. Одна папка мне, вторая — Боброву, третья — Короткову Павлу Михайловичу. Видит, что я не помню, и говорит. «Коротков сборной Москвы в 1948 руководил, когда мы с чехами играли. Ты тогда на воротах здорово отстоял». «А сейчас он кто?» — спрашиваю председатель всесоюзной секции хоккея. Изотов, вводя в курс дела, зачитал состав нашей хоккейной команды. «В воротах ты, когда поправишься, ну-ну» и «Коля Пучков». Защита — Александр Виноградов, капитан, Павел Жибуртович, брат погибшего, его Виноградов посоветовал включить, Револьт Леонов из московского «Динамо», ветеран Андрей Чеплинский и новичок Виктор Тихонов. Нападение. Всеволод Бобров, играющий тренер, Виктор Шувалов, к ним в тройку Анатолий Архипов, дальше Петр Котов из «Московских крыльев», ветеран Александр Стриганов, новичок Владимир Новожилов из «Московского Спартака». Получились две игровые пятерки и один запасной. И это... Я тебя помощником тренера представлю и запасным вратарем. Ты садись пока. Я уселся на стол в первом ряду. Изотов вытер с лба пот. Волнуется. Тут в открытую дверь повалил народ. Здоровались, рассаживались. Вошедший последним капитан команды Саша Виноградов объявил. Начальство задерживается. «Давайте вспомним добрым словом погибших наших товарищей. Я про некоторых коротко скажу», — кивает на Павла Жибуртовича. «Сначала про твоего брата. Вы, наверное, знаете, что в команде Юрку называли «капушей». Он привык медленно до всего докапываться, но на льду преображался. Ураган, сметающий соперников. Никого не боялся». А вот на самолет боялся опоздать. Говорят, бежал как угорелый. Да. Теперь про Бочарникова. Старшой с мандаринами. Он среди нас самый интеллигентный был. Диплом инженера. Трезвенник. Народ закивал головами. В преферанс многих раздевал. Заулыбались. Болел и за его отчаянную храбрость на льду звали его джигитом. Друг тренера Аркадия Чернышова и сам мечтал стать тренером. Наш капитан переводит дух, выпив воды из стакана. Дальше. Вася Володин из Свердловска. Реактивный его прозвали. На войне ему несколько пальцев на руке оторвало, а играл так ловко, что этого и не замечал никто. А шутки, как шутил, вся команда ржала. Да и к нам из Свердловска он попал после спецоперации, не слыхали? Бочарников с милицией выкрыли его после матча, а уже потом документы на переход оформили. Кто еще хочет сказать, выходите сюда». Игроки успели вспомнить добрым словом с Сденика Зикмунда, Ивана Новикова, Юрия Тарасова, брата играющего тренера ЦДКА Анатолия Тарасова. Тут вошли наши тренеры, Бобров и Коротков. Все расселись. Дали слово куратору от штаба ВВС. Изотов представился, рассказал про авиакатастрофу. Предупредил, чтобы об этом помалкивали. Про новый состав рассказал. Меня представил помощником тренера и запасным вратарем Юрием Жаровым. Начался шум, выкрики непонятно, где Харий. Изотов, нервничая, перекрикивая недовольных. «На интересующие вас вопросы отвечу персонально после собрания. Просто человек поменял имя. Вам приятно будет, если вас окличут Харий. Вот тоже». Коротков встал и задвинул небольшую речь, загрузив всех лозунгами с передовиц. Озвучил задачу, поставленную перед клубом медали чемпионата, затем дал слово Боброву. Бобров огласил даты ближайших игр, график тренировок на Тушинском катке. Попросил встать для минуты молчания в памяти погибших. На этом собрание закончилось. Я передал Изотову новые бумаги по экипировке. Сказал, что с сегодня пролетел. Николай ответил, что образцы вратарских масок с остальными сетками привезут с московского завода к собранию в спорткомитете. Пластмассовые доспехи привезут технологи завода «Пластмасс» тоже к собранию. Наконец-то Колобок перестал ворочаясь скрипеть и тихонько засопел. Первый день в команде прошел нормально. Будут про прошлое Харрия вопросы задавать, К Изотову буду отсылать. Сменить ими фамилию имею право. У меня теперь паспорт есть, где русским по белому написано «Кто я». Мне же сейчас нужно выполнять указания Василия Иосифовича. Так у нас на Руси издревле повелось. Главное приказ выполнить. А как ты это сделаешь? Твои трудности. Читал где-то, что один из покорителей Сибири Василий Поярков во время бегства от туземцев приказал своим людям есть мясо погибших товарищей. Сам ты -то ел нормальную еду, которой было мало. Вот и мне нужно расшибиться в лепешку, но сделать дело с пучковым и амуницией. И без каннибализма. 17 января. 1950 года. На утренней тренировке были все. Резануло глаз, что разминки как таковой и не было. Каждый сам по себе помахал руками, покрутился пару минут и на лед. Льдом это огороженное пространство назвать можно было условно. Пионеры, занимавшиеся ранее, очистили середину площадки и проезд за воротами. А так у бортов снега по колено, на льду куски веток, окурки. Сзади подошел Коротков. Увидев мое недовольное лицо, спросил. «Что не так, Харий Юрий?» Ухмыльнулся и продолжил. «У нас многие известные мужчины по разным причинам сменили фамилию. Максим Горький, Михаил Светлов, тот, что Гренаду сочинил. Я кивнул, мол, знаю. Леонид Утиосов. Владимир, Ленин, Иосиф, Сталин, мысленно продолжил я. Дело не в фамилии, а в том, что человек делает. И меняет тему. У тебя вот какие планы? Спрашивает, начиная притоптывать от Мороза, Павел Михайлович. Буду Пучкова тренировать, кивнул я на сидящего в воротах вратаря. По защитной амуниции бумаги задание Василия Иосифовича. Гранаткину отнесу. Я у Гранаткина в заявке команд посмотрел. Нам для усиления нужно третью тройку сделать. Защитную, два нападающих и защитник. Вот, я нападающих выписал. И отдаю коротковый листок. А третьем Виктора Тихонова. Третья тройка, даже играя меньше первых, даст возможность другим подольше отдохнуть и держать скорость до каждого перерыва. «Так-так, интересно. Николай Карпов из «Спартаковской молодежи» и Беляй Бекяшев из второй тройки ЦДКА. Я их обоих по Ленинграду знал, игроки сборной СССР. Да, но с Бекяшевым будет тяжело решить. Хотя мы же ВВС. А ты помнишь, как мы амуницию ЛТЦ передрали? «Нет», — кручу головой. «Я же позабыл все!» Коротков, подышав на ладони, рассказывает. «Чехов пригласили на банкет. А в это время наши люди пересняли и перемерили всю их хоккейную амуницию в гостиничных номерах. Всю ночь и все утро лучшие кожевенники и шорники краили и шили, а днем на матч мы вышли в том же, что и чехи, а не в танкистских шлемах, как раньше». «Ты здорово отстоял тогда! Пучкова не научишь, сам встанешь на ворота, будешь справкой шайбы ловить!» И, засмеявшись своей шутке, потрусил в будку греться чаем. Тут одна из команд забила гол, и Бобров начал орать на Тихонова, который стоял в раме вместо меня. «Ты чё пускаешь все подряд? Сядь на жопу, как Коля, и сиди, меньше пропустишь!» В конце тренировки Бобров поставил в ворота щиты, оставив между ними маленькую щель. Шайба могла залететь в сетку, пролетев между досок ребром. «Это цирк какой-то», — подумал я. А Сева, как его многие звали, начал лупить по воротам. И ведь попадал. Я и другие новички, не видевшие бобровских фокусов, стояли, открыв рот. Все ушли. Я учу Пучкова, вставшего на коньки с широким лезвием, выкатываться из ворот навстречу игроку с шайбой. У меня было еще куча пунктов к тренировке, но за час, изрядно задубев, освоили только выкат. Пьем сладкий чай из трехлитрового «Термос джамбоджаг Джаг». «Лэнд Лиз, наверное». Коля к 19 годам стал обладателем нескольких шрамов на лице. Спрашиваю его. «Устал?» «Да я, если нужно, всю ночь буду тренироваться». Почему-то обижается он. «Всю ночь не нужно. Завтра игра с «Динамо». А о чем ты мечтаешь, Коля?» «Хочу, как вы, против чехов играть. Или вообще против канадцев. Говорят, они играют как боги». Выкает мне, а он всего-то на пару лет младше меня нынешнего. Скоро, лет через пять. Мы будем с канадцами играть на равных. И я уверен, что вратарем нашей сборной будешь ты, Коля. Так что учи иностранные языки». «Зачем? А будешь на них иностранным журналистам интервью давать?» «Пауза». Пучков спрашивает. А может, еще потренируемся?» Захожу в общежитие, а тетя Клава, чуть не расплескав чай, говорит с наездом. «Ты своего дружка-то остепени!» Тяжело вздыхает и продолжает. «Сижу, значит, газету читаю. Вдруг наверху. Шум, гам! Подрались, что ли, думаю. Тут бегать начали, палками в пол стучат а потом, как заорут, — гол! Тут я и поднялась. Гляжу, дружок твой в свисток дует, а подружка твоя листочки держит, один и ноль. В концах коридора из сапог ворота сделали. Один вратарь с совком и веником, а другой с разделочной доской и крышкой от кастрюли. Тот, что с совком из ремня, петлю сквозь банный тазик пропустил и себе на грудь повесил а двое с клюшками лупят по полу и друг друга по ногам. И только я хотела все это прекратить, как один размахнулся и как даст, прямо в таз попал. Грохот, все орут, в тазу вмятина. И тут другой тоже как даст, сапог сшиб и стекло треснуло. Тут я, конечно, задала им жару. Все попрятались, клюшки бросили. Так твоя потом приходила клюшки просить. Я ей, это, мол, вещественные доказательства, а она, не серчайте, у Юрочки игра завтра, чем он играть-то будет?» Отдала ей под честное слово, что больше не повторится. «Ну-ну», — развела бабулю. «А кто разрешил мой инвентарь трогать?»